Глава восемьдесят девятая. Перепелочка. Новое коричневое платье Симочки было сшито с пониманием достоинств и недостатков фигуры. Верхняя часть его, как бы жакетик, плотно облегала осиную талию. Но на груди не была натянута, а собрана в неопределенной складке. При переходе же в юбку, чтобы искусственно расширить фигуру, Она заканчивалась двумя круговыми, вскидными на ходу валанчиками, одним матовым, а другим блестящим. Невесомо тонкие руки Симочки были в рукавах от плеча волнисто свободных. И в воротнике была наивно милая выдумка. Он выкроен был отдельно долгим дорожком той же ткани, и свисающие концы его завязывались на груди бантом, походя на два крыла серебристо-коричневой бабочки. Эти и другие подробности осматривались и обсуждались подругами Симочки на лестнице, у гардеробной, куда она вышла их проводить после лекции. Стоял гам, толкотня, мужчины наспех влезали в шинели и пальто, закуривали на дорогу, девушки балансировали у стен, надевая ботики. В этом мире подозрительности могло показаться странным, что на служебное вечернее дежурство Симочка обновляла платье, сшитое к Новому году. Но Симочка объясняла девушкам, что после дежурства едет на именины к дяде, где будут молодые люди. Подруги очень одобряли платье. Говорили, что она просто хорошенькая в нем, и спрашивали, где куплен этот крепсатин. Решимость покинула Симочку, и она медлила идти в лабораторию. Только без двух минут восемь с колотящимся сердцем, хотя и взбодренная похвалами, она вошла в акустическую. Заключенные уже сдавали в стальной шкаф секретные материалы. Через середину комнаты, обнаженную после относки Вакодера в семерку, она увидела стол нержанно. Его уже не было. Не мог он подождать? Его настольная лампа была погашена, ребристые шторки стола защелкнуты, секретные материалы сданы. Но была одна необычность. Центр стола не весь был очищен, как Глеб делал на перерыв а лежал большой раскрытый американский журнал и раскрытый же словарь. Это могло быть тайным сигналом ей «Скоро приду». Заместитель Ройтмана вручил Симмочке ключи от секретного шкафа, от комнаты и печатку. В лаборатории опечатывались каждую ночь. симочка опасалась, не пойдет ли Ройтман опять к Рубину, и тогда каждую минуту придется ждать его захода в акустическую. Но нет, и Ройтман был тут же уже в шинели, шапки и, натянув кожаные перчатки, торопил заместителя одеваться. Он был невесел. «Ну что ж, Серафим Витальевна, командуйте! Всего хорошего!» Пожелал он напоследок. По коридорам и комнатам института разнесся долгий электрический звонок. Заключенные дружно уходили на ужин. Не улыбаясь, наблюдая за последними уходящими, Симочка прошлась по лаборатории. Когда она не улыбалась, лицо ее выглядело очень строгим особенно из-за долгонького носа с острым хребетком, лишавшего ее привлекательности. Она осталась одна. Теперь он мог прийти. Она ходила по лаборатории и ломала пальцы. Надо же было случиться такой неудачи. Шелковые занавески, всегда висевшие на окнах, сегодня сняли в стирку. Три окна остались теперь беззащитно оголенные, и из черноты двора можно подглядывать, притаясь. Правда, комнату вглубь не увидят, акустическое в беле та же. Но невдалеке забор, и прямо против их с Глебом окна вышка с часовым. Оттуда видно напролет. Или тогда потушить весь свет. Дверь будет заперта, всякий подумает, дежурная вышла. Но если начнут взламывать дверь, подбирать ключи... Симочка прошла в акустическую будку. Она сделала это безотчетно, не связываясь с часовым, взгляд которого туда не проникал. На пороге этой тесной коморки она прислонилась к толстой полой двери и закрыла глаза. Ей не хотелось сюда даже войти без него. Ей хотелось, чтобы он ее сюда втянул, внес. Она слышала от подруг, как все происходит, но представляла смутно. И волнение ее еще увеличивалось, и щеки горели сильнее. То, что в юности надо было пуще всего хранить, уже превратилось в бремя. Да. Она бы очень хотела ребенка и воспитывать его, пока Глеб освободится, всего только пять годиков. Она подошла сзади к его вертящемуся гнуткому желтому стулу и обняла спинку, как живого человека. Покосилась в окно. В близкой черноте угадывалась вышка, а на ней черный сгусток всего враждебного любви, часовой с винтовкой. В коридоре послышались шаги Глеба. Он ступал тише обычного. Симочка порхнула к своему столу, села, придвинула трехкаскадный усилитель, положенный на стол боком, с обнаженными лампами, и стала его рассматривать, держа маленькую отверточку в руке. Удары сердца отдавались в голову. Нержин прикрыл дверь негромко, чтобы звук не очень разнесся в безмолвном коридоре. Через опустевший без вакодорских стоек простор он увидел Симочку еще и издали, притаившуюся за своим столом, как перепелочка за большой кочкой. Он ее так прозвал. Симочка вскинула навстречу Глебу светящийся взгляд и обмерла. Лицо его было смущено, даже сумрачно. До его входа она уверена была. Первое, что он сделает, подойдет поцеловать, она его остановит. Ведь окна открытой часовой смотрит. Но он не кинулся вокруг столов. Он около своего остановился и первый же объяснил. Окна открыты, я не подойду, Симочка, здравствуй. Опущенными руками он оперся о стол и, стоя сверху вниз, смотрел на нее. Если нам не помешают, нам надо сейчас переговорить. Переговорить? Переговорить? Он отпер свой стол. Одна за другой, звонко стукнув, шторки упали. Не глядя на Симочку, деловыми движениями Нержин доставал и развертывал разные книги, журналы, папки, так хорошо известную ей маскировку. Симочка замерла с отверткой в руке и неотрывно смотрела на его безглазое лицо. Ее мысль была, что субботний вызов Глеба к Яконову давал теперь злые плоды. Его теснят или должны услать скоро. Но почему ж он прежде не подойдет, не поцелует? — Случилось. Что случилось? — с переломом голоса спросила она и трудно глотнула. Он сел. Попирая локтями раскрытый журнал, обхватил растягом пальцев справа и слева голову и прямым взглядом посмотрел на девушку. Но прямоты не было в том взгляде. Стояла гулкая тишина, ни звука не доносилось. Их разделяло два стола, два стола, озаренные четырьмя верхними, двумя настольными лампами и простреливаемые взглядом часового свышки И этот взгляд часового был, как завеса колючей проволоки, медленно опускавшейся между ними. Глеб сказал, «Симочка, Я считал бы себя негодяем, если б сегодня... Если б не исповедовался тебе. Я как-то легко с тобой поступал, не задумывался. А вчера я виделся с женой. Свидание у нас было. Симочка осела, стало еще меньше. Крыльца ее воротникового банта бессильно опали на алюминиевую панель прибора. Извякнула отвертка о стол а чего ж вы в субботу не сказали подсеченным голосом едва протащила Анна. — да что ты симочка ужаснулся глеб неужели б я скрыл от тебя а почему бы и нет я узнал вчера утром это неожиданно получилось мы целый год не виделись ты знаешь и вот увиделись им его голос изнывал он понимал каково ей слушать но и говорить было тоже тут столько оттенков которые ей не нужны и не передашь Да они самому себе непонятно Как мечталось об этом вечере, об этом часе. Он в субботу сгорал, вертясь в постели. И вот пришел тот час, и препятствий нет, занавески ничто. Комната их, оба здесь, все есть, все, кроме душа вынута. Осталось на свидании. Душа, как воздушный змей, вырвалась, полощется где-то. А ниточка у жены. Но, кажется, душа тут совсем не нужна. странно Нужна. Все это не надо было говорить Симочке. Но что-то же надо. И по обязанности что-то говорить Глеб говорил, подыскивала количеные приличные объяснения. Ты знаешь, она ведь меня ждет в разлуке. Пять лет черьмы, да сколько войну. Другие не ждут. И потом она в лагере меня поддерживала, подкармливала. Ты хотела ждать меня, но это не не... Я не вынес бы причинить ей той... «А этой?» Глеб мог бы остановиться. Тихий выстрел хрипловатым голосом сразу же попал в цель. Перепелочка уже была убита. Она вся обмякла и ткнулась головой в густой строй радиоламп и конденсаторов трехкаскадного усилителя. всхлипывания были тихие, как дыхание. «Симочка, не плачь, не плачь, не надо!» — спохватился Глеб. Но через два стола, не переходя к ней ближе. А она почти беззвучно плакала, открыв ему прямой пробор разделенных волос. Именно от ее беззащитности простегивала Глеба раскаяние. Перепелочка, — Барматалон, переклоняясь вперед, — ну не плачь. Но я прошу тебя, я виноват. Больно, когда плачет это а та совсем непереносимо Ну, я сам не понимаю, что это за чувство. Ничего бы, кажется, не стоило хоть подойти к ней, привлечь, поцеловать. Но даже это было невозможно. Так чисты были и губы, и руки после вчерашнего свидания. Спасительно, что сняли с окон занавески. И так, не вскакивая и не обегая столов он со своего места повторял жалкие просьбы не плакать. она плакала. «Перепелочка, перестань. Ну еще, может быть, как-нибудь... Ну, дай времени немножко пройти». Она подняла голову и в перерыве слез странно окинула его но не понял ее выражение потупился в словарь. Ее голова устала держаться и опять опустилась на усилитель. Да было бы дико. При тут свидание? При все женщины, ходящие по воле, если здесь тюрьма? Сегодня нельзя, но пройдет сколько-то дней, душа опустится на свое место, и, наверное, все станет можно. Да как же иначе? Да просто насмех поднимут, если кому рассказать. Надо же очнуться, ощутить лагерную шкуру. Кто заставляет потом на ней жениться? Девушка ждет. Иди. Да больше того, только об этом не вслух. Разве ты выбрал эту? Ты выбрал это место через два стола, а там кто бы ни оказалось. Иди. Но сегодня невозможно. Глеб отвернулся, перегнулся на подоконник. Лбом и носом приплюснулся к стеклу, посмотрел в сторону часового. Глазам, ослепленным от близких ламп, Не было видно глубины вышки, но вдали там и сям отдельные огни расплывались в неясные звезды, а за ними и выше обнимала треть неба, отраженное белесоватое свечение близкой столицы. Под окном же видно было, что на дворе ведет, тает. Симочка опять подняла лицо. Глеб с готовностью повернулся к ней. От глаз ее шли по щекам блестящие мокрые дорожки, которых она не вытирала. Лучением глаз и освещением, и изменчивостью женских лиц она именно сейчас стала почти привлекательной. Может быть, все-таки... Симочка упорно смотрела на Глеба, но не говорила ни слова. Неловко. Что-то надо же говорить. Он сказал, она и сейчас, по сути, мне жизнь отдает. Кто бы ты мог? Ты уверена, что ты бы сумела? Слезы так и стояли не высохшими на ее нечувствующих щеках. Она с вами не разводилась? Тихо, раздельно спросила Симочка. Ишь, как почувствовала главное, в самую точку. Но признаваться ей во вчерашней новости не хотелось, ведь это сложнее гораздо. Нет. Слишком точный вопрос. Если бы не такой точный, если бы не такой требовательный, если бы края размыты, если бы дальше ничто не называть, если бы смотреть, смотреть, смотреть, может быть, приподымешься, может быть, подойдешь к выключателю но слишком точные вопросы взывают к логическим ответам. — Она красивая? — Да. Для меня — да, — ощутился Глеб. Симочка шумно вздохнула. Кивнула сама себе зеркальным точкам на зеркальных поверхностях радиоламп. — Так не будет она вас ждать. Никаких преимуществ законной жены Симочка не могла признать за этой незримой женщиной. Когда-то жила она немного с Глебом, но это было восемь лет назад. С тех пор Глеб воевал, сидел в тюрьме. А она, если правда красивая и молодая, без ребенка неужели монашествовала? Ведь ни на этом свидании, ни через год, ни через два он не мог принадлежать ей, а Симочке мог. Симочка уже сегодня могла стать его женой. Эта женщина, оказавшаяся, не призрак, не имя пустое. Зачем она добивалась тюремного свидания? из какой ненасытной жадности она протягивала руку к человеку который никогда не будет ей принадлежать не будет она вас ждать как заводная повторила симочка но чем упорней чем точнее она попадала тем обидней она уже прождала восемь возразил глеб анализирующий ум тут же впрочем исправил конечно к концу будет трудней не будет она вас ждать еще повторила симочка шепотом И кистью руки сняла высыхающие слезы. Нержин пожал плечами. Честно говоря, конечно, за это время разойдутся характеры, разойдется жизненный опыт. Он сам все время внушал жене разводиться. Но зачем так упорно, с таким правом давила в эту точку симочка? Что ж, пусть не дождется, пусть только не она меня упрекнет. Тут открывалась возможность порассуждать. Симочка, я не считаю, что я хороший человек. Даже я очень плохой, если вспомнить, что я делал на фронте в Германии, как и все мы делали. И теперь вот с тобой. Но поверь, что этого всего я набрался в вольном мире, поверхностном, благополучном. Поддался внушению, когда плохое изображается дозволенным. Но чем ниже я опускался туда, тем... Странно. Не будет меня ждать, пусть не ждет, лишь бы меня не грызло. Он напал на одну из своих любимых мыслей. Он мог бы еще долго об этом, особенно потому, что нечего было другого. А Симочка почти не слышала этой проповеди. Он говорил, кажется, все о себе, но как быть ей? Она с ужасом представляла, как придет домой, сквозь зубы что-то процедит надоедливой матери, кинется в постель. В постель, в которую месяцы ложилась с мыслями о нем. Какой унизительный стыд! как она приготовлялась к этому вечеру, как натиралась, душилась. Но если один час стесненного тюремного свидания перевесил их многомесячное соседство здесь, что можно было поделать? Разговор, конечно, кончился. Все сказано было без подготовки, без смягчения. Надо было уйти в будку, там еще поплакать и привести себя в порядок. Но у нее не было сил ни прогнать его, ни уйти самой. Ведь это последний раз между ними тянулась еще какая-то паутинка. А Глеб смолк, увидев, что она его не слушает, что его высокие выводы ей совсем не нужны. Закурил. Вот находка. И опять глядел в окно на разрозненные желтоватые огни. Сидели молча. Уже не было ее так жалко. Что для нее это? Вся жизнь, эпизод, поверхностная, пройдет. Найдет. Жена не то. Они сидели и молчали, и молчали, и это уже становилось в тягость Глеб много лет жил среди мужчин, где объяснения происходили коротко. Если все сказано, все исчерпано, зачем же сидеть и молчать? Бессмысленная женская вязкость. Не шевеля головой, чтоб Симочка не догадалась, он одними глазами из-под посмотрел на стенные электрические часы. Было еще двадцать минут до поверки, двадцать минут вечерней прогулки. Но оскорбительно было бы встать и уйти. Приходилось досиживать. Кто сегодня заступит вечером, кажется, Шустерман, а завтра утром Латшина. Симочка сгорбленная сидела над усилителем, для чего-то вынимая пошатыванием лампы из панельных гнезд и вставляя их опять. Она и прежде ничего в этом усилителе не понимала и окончательно не понимала теперь. Однако деятельный рассудок нержанно требовал какого-то занятия, движения вперед на узкой полоске бумаги поджатой под чернильницу где он с утра ежедневно записывал программу радиопередач, он прочел двадцать тридцать р с то п и обух это значило русские песни и романсы в исполнении обуховой такая редкость и в тихий час перерыва концерт уже идет но удобно ли включить на подоконнике лишь руку протянуть стоял приемничек с фиксированной настройкой на три московских программы «Подарок Валентуле». Нержин покосился на неподвижную Симочку и воровским движением включил на самую малую громкость. И только-только разгорелись лампы, как проступил аккомпанемент струнных и вслед за ним на всю тихую комнату, низкий, глуховато-страстный, ни на чей не похожий голос Буховой. Симочка вздрогнула, посмотрела на приемник, потом на Глеба. А Бухова пела очень близкое к ним, даже слишком больно близкое. «Нет, не тебя, так пылко я люблю. даже же, как неудачно!» Глеб шарил сбок себя, чтоб незаметно выключить. Симочка опустилась на усилитель, руки ободком и снова заплакала, заплакала. Что даже горьких слов своих у него не хватило на их короткие общие минуты. «Прости меня!» — забрало Глеба. «Прости меня! Прости меня!» Он так и не нащупал выключить. Теплым толчком его кинуло. Он обошел столы и, уже пренебрегая часовым, взял ее за голову, поцеловал волосы у лба. Симочка плакала без всхлипываний, без вздрагиваний, обильно, освобожденно.